Раздел 1. Глава 1. Революция в условиях цифрового вихря. Различия между цифровой революцией и традиционной конкурентной динамикой сводятся к двум основным факторам – скорости изменений и размерам ставок. Революционные компании быстро внедряют инновации, используют новинки для завоевания доли рынка и растут быстрее конкурентов, которые применяют преимущественно физические бизнес-модели. Они особенно опасны, потому что способны получить огромную базу пользователей почти за одну ночь и достаточно гибкие, чтобы извлечь выгоду, часто на нескольких рынках, из бизнес-моделей, угрожающих другим отраслевым компаниям. Яркий пример цифровой революции можно найти в области телекоммуникаций. В 2009 году мобильное приложение WhatsApp начало наступление на мировой рынок текстовых сообщений размером 100 миллиардов долларов США, предложив бесплатную альтернативу платным СМС-сообщениям. Вскоре компания дала пользователям возможность совершать бесплатные голосовые вызовы с мобильных телефонов. Сильные стороны платформы WhatsApp, насчитывающей 800 миллионов пользователей, привлекли внимание социальной сети Facebook, которая в 2014 году приобрела эту компанию за 22 миллиарда долларов США. С помощью WhatsApp и других своих брендов Facebook стремится совершить переворот не только в области телекоммуникаций. После внедрения возможности денежных переводов между пользователем P2P в приложении Facebook Messenger компания Компания намерена предложить эту услугу и пользователям WhatsApp. Facebook также проводит тестирование бизнес-модели, которая позволит конкурировать с Google на рынке мобильной рекламы, взимая плату с организацией за возможность общаться с пользователями напрямую. Вся эта революция основана на одной инновационной платформе с простой на первый взгляд функцией, позволяющей пользователям смартфонов обмениваться бесплатными сообщениями. В определенном смысле потенциальный успех или поражение этих рискованных проектов не имеет значения. Разумеется, некоторые стратегии приносят свои плоды, другие нет. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что ставки невероятно высоки не только для потенциального объема доходов Facebook, но и для многих компаний, сталкивающихся с переворотом. Предположительно, в период между 2012 и 2018 годами WhatsApp и другие службы предоставления услуг видеосвязи через интернет OTT лишат мировые телекоммуникационные компании прибыли в размере 386 миллиардов долларов США только в сфере голосовой мобильной связи. Сколько поставщиков телекоммуникационных услуг смогут справиться с таким сокращением основного рынка? Цифровая революция является проблемой не только для фирм, работающих в сфере высоких технологий. В этой книге мы покажем, что ее влияние ощущается во многих отраслях включая те, которые обычно считаются более традиционными рынками. Например, отрасль высокой моды, которая раньше медленно менялась под воздействием цифровых технологий, претерпела революционные изменения, как благодаря компаниям, активно использующим цифровые технологии, например, Бербери, так и новым игрокам на рынке, включая Net-a-Porter и Guild, вошедшие в состав компании Saks Fifth Avenue. Мы также видим, как революция охватывает многие межкорпоративные рынки B2B, включая сельское хозяйство, банковское обслуживание коммерческих организаций, энергетику, страхование, производство, фармацевтику, профессиональное обслуживание, недвижимость, систему поставок и логистику и так далее. Предчувствуя переворот, компании должны в первую очередь понять представляемую им природу конкурентных изменений, технологии и бизнес-модели с наибольшей разрушительной силой, прежде чем решить, как следует реагировать. Чтобы получить более четкую картину того, каким образом цифровая революция влияет на рынки во всем мире, центр DBT провел опрос 941 руководителя предприятий, представляющих 12 различных отраслей промышленности из 3 стран. Их ответы, приведенные в данной книге, доказывают, что цифровая революция привела к постоянным изменениям в различных отраслях промышленности, и скорость этих изменений продолжает расти. Динамика революционных процессов Число революционных компаний, завоевавших миллионы пользователей и получивших миллиарды долларов дохода, невероятно возросло за последние три года. Вот пример. Выражаясь языком инвестиций, «Единорог» – это молодая компания с оценочной стоимостью от 1 миллиарда долларов США. Название возникло, потому что раньше единорогов считали сказочными животными, а сейчас компании-единороги прочно укрепляются на рынке в условиях конкуренции, поскольку венчурные фонды ищут компании, обладающие высоким потенциалом, как Alibaba, китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, доход которой в 2014 году составил 25 миллиардов долларов США, с крупнейшим в истории первым публичным предложением акций. Согласно данным, предоставленным исследователями CB Insights, к середине 2016 года насчитывалось более 150 единорогов, капитал 14 из которых превышал 10 миллиардов долларов США. Рыночная стоимость лишь двух из этих единорогов, Uber и китайского производителя смартфонов Xiaomi, составила около 100 миллиардов долларов США. Результаты нашего опроса содержат ряд неутешительных данных о потенциале совершения переворота среди отраслевых компаний, а также об их готовности адаптироваться. Опрошенные руководители считают, что в среднем примерно 4 из 10 ведущих отраслевых предприятий относительно доли рынка будут уничтожены в ходе цифровой революции в ближайшие 5 лет. Число вытесненных компаний колеблется от 4,3 из 10 в сфере телекоммуникаций до 2,5 в нефтегазовой области. Речь идет уже не о простом вытеснении крупных компаний, а о выживании целых отраслей промышленности. Руководители предприятий полагают, что цифровая революция значительно повышает риск оказаться совершенно выброшенным из игры. Несмотря на серьезные потенциальные последствия, 45% опрошенных компаний считали, что цифровая революция не стоит внимания высшего руководства. Подобное безразличие встречалось в таких отраслях, как гостиничный бизнес, путешествия и даже телекоммуникации, хотя цифровая революция сотрясает эти области уже более 10 лет. Легкомысленное невнимание со стороны руководства порождало выбор неподходящих стратегий для выживания в условиях цифровой революции. Примерно 43% компаний либо не признавали риск, который несет в себе этот процесс, либо не совсем правильно на него реагировали. Около трети респондентов занимали выжидательную позицию в надежде последовать примеру успешных конкурентов. Тем не менее, скорость цифровой революции и ставки в этой игре слишком велики, и 32% компаний, которые надеются, что преуспеют, быстро скопировав новшество других, на самом деле могут остаться за бортом. Только 25% организаций описали свой подход к проблеме цифровой революции как проактивный, то есть выразили желание совершить переворот внутри себя, чтобы добиться успеха в конкурентной борьбе. Диджитал-вихрь Учитывая скорость, беспорядочность и сложность цифровой революции, бывает тяжело определить модели и тренды, не говоря уже об эффективном плане действий. При этом жизненно необходимо понять основные механизмы цифровой революции, чтобы суметь создать эффективные стратегии для борьбы с нею или ее использования. Образ вихря поможет нам наглядно представить, как цифровая революция влияет на компании и отрасли промышленности. В вихре действует сила вращения, которая притягивает все к центру. Вокруг много видов вихрей и вихревый след, оставляемый самолетом. Несмотря на всю сложность вихрей, они обладают тремя основными характеристиками, которые подходят к цифровой революции. Первое. Объекты в вихре неумолимо движутся к центру. По мере приближения к нему скорость их движения возрастает в разы. Второе. Вихри чрезвычайно хаотичны. Например, один объект, находящийся у края вихря, может за один виток оказаться у центра, тогда как другим потребуется на это больше времени. Другими словами, объекты следуют к центру по разным непредсказуемым траекториям. Третье. Внутри вихря объекты часто сталкиваются друг с другом, распадаются и соединяются по мере движения к центру. Цифровой вихрь представляет собой неизбежное движение отрасли и промышленности к цифровому центру, в котором бизнес-модели, предложения и цепочки создания стоимости максимально цифровизированы. Сила вихря отделяет физические источники от цифровых и соединяет компоненты, которые можно использовать вместе, производя новые революции и стирая границы между разными отраслями промышленности. Мы начали представлять цифровую революцию в виде вихря, когда работали с данными опроса и пытались выявить отрасли с самым высоким риском свершения революции в ближайшие пять лет. Мы просили руководителей компаний из 12 промышленных отраслей, которые изучали, оценить вероятность свершения революции на основе четырех переменных. Цифровая революция набирает скорость и вносит значительные изменения в те отрасли промышленности, которые, как мы считаем, расположены ближе к центру цифрового вихря, и это отмечает не только центр DBT. В ходе недавно проведенного компании Сити Анализа было обнаружено, что цифровая революция в таких областях, как продажа музыки, видеопрокат, бронирование путешествий и газеты привела к тому, что за 10 лет 44% участников рынка начали использовать цифровые бизнес-модели вместо физических. Кроме того, с течением времени скорость цифровой революции увеличивается, доля рынка постепенно сдвигается минус 1,6% в год до достижения переломного момента примерно к четвертому году, когда доля рынка, занятая традиционными компаниями, начинает стремительно сокращаться более чем на 6% в год. На основании их ответов был составлен рейтинг, который прогнозирует степень влияния цифровой революции на различные отрасли промышленности. Сильнее всего она воздействует на отрасли с высокой степенью цифровизации. Те же, которые находятся на периферии, меньше подвержены ее влиянию из-за своей изолированности и могут пока быть спокойны. Тем не менее, во всех отраслях промышленности, включая те ситуации, в которых последние годы была относительно стабильной, будет наблюдаться рост конкуренции в результате цифровой революции. Отрасль промышленности, на которую цифровая революция окажет самое сильное влияние в период до 2020 года, технологические продукты и услуги. Этот сектор является уникальным, поскольку обеспечивает технологическую основу всех революций, и его близость к центру отражает степень идущей в нем цифровой революции. Фармацевтика, напротив, меньше всех ощутит ее влияние. Тем не менее, даже эта отрасль оказывается чувствительной к ней. Инновации, связанные с появлением новых технологий, например, персонализированной медицины, генетического секвенирования, современный высокотехнологичный метод онкологического обследования, определяющий последовательность кодирующих участков генов и возможности экономить благодаря цифровым рынкам, также влияют на фармацевтические компании по всему миру. Центр цифрового вихря символизирует новую норму, для которой характерны быстрые и постоянные изменения по мере роста степени диджитализации отрасли промышленности. Примечание. Положение отрасли относительно центра цифрового вихря отражает конкуренцию, с которой столкнутся компании, а не мощь их цифровых возможностей. Кроме того, попадание в центр не является конечным состоянием, при котором рынок стабилизируется вокруг конкурентоспособных лидеров на продолжительное время. И, наконец, близость к центру не подразумевает, что отрасль или компания обязательно скатится в пропасть. Эффект домино. Беспилотный автомобиль. Давайте рассмотрим пример цифровой инновации, которая может повлиять сразу на несколько отраслей. Автомобильная промышленность находится у внешнего края цифрового вихря в секторе производства. По сравнению, например, со сферой финансовых услуг или связи, расположенных близко к центру вихря, она занимает относительно безопасное положение. Но давайте рассмотрим перспективы этой отрасли в свете коренного переворота на рынке, появления беспилотных автомобилей. Согласно последним прогнозам, к 2020 году появится 10 миллионов транспортных средств с системой автоматического вождения, а к 2030 году до 15% продаваемых автомобилей будут беспилотными. На самом деле машины с полуавтоматизированным управлением уже сейчас можно встретить на улицах. Они сами двигаются по трассе и сами паркуются. Google, Apple и другие компании активно работают над разработкой беспилотных автомобилей, а компания Tesla уже сейчас включает ряд автоматизированных функций в свои электромобили. Давайте представим, что беспилотные автомобили нашли широкое применение. Какие отрасли промышленности подвергнутся влиянию революции, если на дорогах будет появляться все больше беспилотных машин? Вот несколько очевидных ответов. Понятно, что будет затронут сам сектор автомобилестроения. Рост числа беспилотных автомобилей будет сопровождаться ростом популярности совместных поездок, (райт-шеринга). соответственно, уменьшится необходимость в количестве производимых автомобилей, и все меньше людей будет испытывать потребность или желание владеть им. Сфера ремонта автомобилей также пострадает, поскольку беспилотные транспортные средства будут реже попадать в аварии. Не секрет, что их причиной в большинстве случаев становится человеческий фактор. По оценкам компании Маккинзи, использование беспилотных автомобилей позволит сократить число ДТП на девяносто процентов. Очевидно, что это скажется и на общественном транспорте. Беспилотные автомобили могут перемещаться из одной точки в другую и имеют преимущество перед поездами и автобусами, которые следуют по определенному маршруту. Потребуется меньшее число машин или, по крайней мере, меньшее число водителей такси. То есть фактически сильно пострадают все профессии, связанные с вождением. То же самое коснется и других областей. Курьерские службы могут столкнуться с конкуренцией со стороны компании беспилотной доставки товаров, примером которой сегодня можно считать модель доставки с помощью летающих роботов-дронов компании SF-Express. В отелях станет больше пустых номеров, ведь теперь во время долгих поездок люди смогут спать в своих беспилотных машинах. По той же причине могут потерять часть клиентов и авиалинии. Страховым компаниям придется пересмотреть условия политики для автотранспорта. Они должны будут бороться со снижением спроса и цен вследствие сокращения числа ДТП. В здравоохранении уменьшится нагрузка на врачей, а сотрудники автоинспекции будут тратить меньше времени на выписывание штрафов. Другие последствия менее очевидны. Например, уменьшение числа машин будет означать, что потребуется меньше парковочных мест. Это снизит доходность паркингов и, соответственно, размер отчислений в государственную казну. Благодаря меньшему количеству парковок освободится много места, до третье пространства, во многих городах, что может привести к перестройке и модернизации городов и вызвать бум или корректировку на рынке недвижимости. Что касается свободы перемещения, беспилотные автомобили позволят людям работать в пути, это частично устранит необходимость жить рядом с работой и повысит привлекательность проживания за городом. Если машины с системой автоматического вождения не просто освободят водителей от необходимости следить за дорогой, но и могут стать информационными и развлекательными центрами. Беспилотные автомобили смогут доставлять вам еду или покупки, что скажется на ресторанном бизнесе и розничной торговле. Появление беспилотных машин часто рассматривается как находка, позволяющая бороться с климатическими изменениями благодаря снижению количества транспорта и сокращению отрицательного влияния на окружающую среду в результате производства меньшего числа транспортных средств. Рассмотрев перспективы, легко заметить, что появление беспилотных автомобилей должно повлиять на очень многие отрасли экономики. На самом деле, по нашим подсчетам, будут затронуты все отрасли, но для одних влияние будет положительным, а для других – отрицательным. Заложники лидерства В ходе опроса руководителей спрашивали, когда, если это вообще произойдет, цифровая революция повлияет на их отрасль промышленности. Среднее время до переворота, имеется в виду значительных изменений в распределении долей рынка между участниками, составило примерно 36 месяцев. И это говорит о том, что скорость изменений для ведения эффективной конкурентной борьбы должна заметно возрасти по сравнению с тем, как это было раньше. Лидеры рынка сейчас сталкиваются с так называемой «дилеммой инноватора». Как заметил Клейтон Кристенсен из Гарвардской школы бизнеса, причина, по которой существующим компаниям так сложно заработать на прорывных инновациях, заключается в используемых ими процессах и бизнес-моделях, которые оказываются удачными для существующего бизнеса и неэффективными в борьбе за прорыв. Несмотря на это, у лидеров рынка есть все козыри на руках, даже если они придерживаются устоявшихся методов работы, а также стараются соответствовать ожиданиям акционеров, используют громоздкую структуру затрат и прочее. Большинство опрошенных руководителей полагало, что инсайдерами, революционерами, с большой долей вероятности станут компании, уже присутствующие на рынке, то есть действующие лидеры и стартапы в их отрасли. Руководители компаний, принадлежащих к тем областям промышленности, в которых давно начали появляться стартапы, СМИ и развлечения, связь и розничная торговля, считали, что они продолжат возглавлять переворот. Однако это не означает, что предприятия других отраслей не представляют угрозы. Как мы увидим, такие компании могут произвести переворот и атаковать участников рынка из ниоткуда». Вне зависимости от того, внутри или снаружи происходит революция, движение к центру цифрового вихря продолжится. Давайте рассмотрим роль стартапов в ускорении переворота в одной из самых устоявшихся отраслей – высшем образовании. Несмотря на то, что руководители из сферы образования называют основным источником революции лидеров отрасли, 41% из них также опасались появления стартапов с новыми решениями. Так называемые массовые открытые дистанционные курсы, МОДК, например, Coursera и Udacity, доказывают, что дистанционное высшее образование может привести к появлению моделей с низкими затратами благодаря сочетанию хорошо масштабируемых экспертных знаний и сообществу слушателей. PluralSight, единственный единорог в области образования в середине 2016 года, сделал несколько приобретений, чтобы расширить возможности и занять лидирующее положение на растущем рынке образования в сфере вычислительной техники и информационных технологий. Учитывая заоблачную стоимость высшего образования во многих странах, ценность, создаваемая традиционными институтами высшего образования, вызывает сомнения. Многие университеты, включая самые престижные, вынуждены предлагать конкурентоспособные услуги по низкой цене или вовсе бесплатно. По мнению опрошенных руководителей, стартапы обладают явными преимуществами для развития бизнеса и вытеснения действующих лидеров. Хотя таких новаторов, как Илон Маск, очень ценят за их взгляды, руководители, принявшие участие в нашем опросе, полагают, что настоящее преимущество небольших цифровых игроков заключается не в грандиозных планах, а в возможностях, которые они получат в результате. Быстрая инновация, гибкость, культура экспериментирования и риска. Понятно, что способность разрабатывать инновации и быстро меняться в соответствии с текущими условиями является важным преимуществом, обычно более значимым, чем какое-либо конкретное предложение, которое может вынести на рынок стартап. Мы подробнее рассмотрим понятие гибкости организации в главе 5. Напротив, указанные руководителями преимущества действующих игроков проистекают из занимаемого ими положения на рынке. Доступ к капиталу, сильный бренд, большая клиентская база. Чтобы чувствовать себя уверенно, крупные компании могут выпускать новые акции, получить кредит по невиданно низкой ставке и использовать значительные потоки денежных средств в случае нестабильности в конкурентной среде. Многие отраслевые компании потратили десятки лет на продвижение и шлифовку своих брендов, многие из которых стоят миллиарды. По данным Interbrand, в 2015 году стоимость бренда Apple оценивалась в 170 миллиардов долларов США. Естественно, у лидеров имеются большие клиентские базы. Однако многие из этих преимуществ зависят от масштаба, который быстро становится переходящим и товароориентированным активом. Посмотрите на Wells Fargo, второй по величине банк по размеру депозитов в Соединенных Штатах. Уэлс фарго впервые предложил услугу дистанционного банковского обслуживания в 1995 году и теперь может похвастаться более чем 25 миллионами активных пользователей интернет-банкинга и 14,1 миллиона пользователей услуг мобильного банка. Теперь сравним недюжинные старания Wells Fargo по завоеванию клиентов с успехами MyFitnessPal – мобильного приложения для установки на портативных устройствах, например Fitbit, для соблюдения диеты и мониторинга нагрузки, который уже насчитывает более 80 миллионов пользователей. Тем временем аудитория Snapchat, единорога в области обмена сообщениями, содержащими фото и видео для мобильных устройств, по слухам составляет более 200 миллионов активных пользователей в месяц, что примерно равно численности населения Бразилии. В мае 2015 года доход Snapchat составил 537 миллионов долларов США, при этом стоимость компании оценивается более чем в 16 миллиардов долларов США. Данные примеры показывают, что первые линии защиты, воздвигнутые отраслевыми компаниями против стартапов, теперь преодолеваются гораздо легче. Это происходит потому, что, выражаясь терминами исследователя теории организации Джеффри Мура, позднее большинство теперь преодолело пропасть и демонстрирует поведение, характерное для цифровой эпохи, например, уверенное владение смартфонами и другими мобильными устройствами и приложениями, которые раньше были привилегией инноваторов и ранних последователей. Как происходит в ситуации с WhatsApp, сейчас большая клиентская база является значимым условием для создания революционных бизнес-моделей, которые могут преодолеть пропасть другого рода, грань, которая раньше отделяла одну отрасль от другой. Дело в ценности, а не в цепочке ее создания. Как уже отмечалось, траектория движения объекта в вихре весьма непредсказуема. Сейчас он находится у края, а через минуту окажется в центре. Руководители компаний в тех отраслях, например, фармацевтика, которые находится рядом с внешним краем цифрового вихря, могут тешить себя ложными надеждами, что их сектор будет менее подвержен влиянию революции. Сегодня это может быть правдой, но им следует учитывать печальный опыт другой отрасли. Пять лет назад мало предприятий были настолько неуязвимыми перед цифровой революцией, как компании такси. Сейчас их ценность под угрозой. Их быстро и сильно притянуло к центру цифрового вихря, и сегодня они вынуждены бороться с конкурентами, использующими цифровые технологии, такими как Uber и Lyft. Давайте также рассмотрим сферу коммунальных услуг, которая, согласно нашему рейтингу, занимает десятое место из двенадцати в списке отраслей, что делает ее относительно устойчивой к воздействию революции. Сфера ЖКХ требует больших капиталовложений для производства и распределения электроэнергии. Тем не менее, электроэнергия является конечной ценностью, предоставляемой покупателям. А крупная революция уже произошла в сфере получения энергии из возобновляемых источников. Например, Германия получает 26% электроэнергии из возобновляемых источников, 22% составляет солнечная энергия, а Шотландия более половины. Но колебания объемов производства и вопросы логистики, связанные с производством солнечной электроэнергии, помимо гибкости требуют внедрения цифровой технологии, интеллектуальной сети. Компания Tesla стала нарицательным именем и олицетворением цифровой революции. До недавнего времени основной отраслью, в которой Tesla совершала переворот, было автомобилестроение. Способность компании совершенствовать возможности электромобилей с помощью загрузки нового программного обеспечения с течением времени повышает ценность ее автомобилей для пользователей и представляет собой проблему для традиционных автопроизводителей. Но в мае 2015 года компания Tesla представила недорогие аккумуляторы для дома и бизнеса, которые могут хранить электроэнергию, произведенную солнечными батареями, а во внепиковые периоды, когда электроэнергия более дешевая, использовать энергию из сети. Технологии, превратившие компанию Тесла в серьезную угрозу для автопроизводителей, аккумуляторы и программное обеспечение с успехом могут использоваться в сфере производства и хранения электроэнергии. Примеры таких прорывов, в особенности возможности их применения в различных отраслях промышленности и бизнес-моделях, должны посеять страх в сердцах отраслевых компаний. Одну единственную инновацию или платформу можно использовать для переопределения рынков, которые на первый взгляд имеют с ней мало общего. По этой причине руководителям может быть сложно распознать, какие компании станут их самыми серьезными соперниками и из какой отрасли они придут. Таким образом, руководители, пострадавшие в результате нападения со стороны компаний, принадлежащих к другой отрасли, становятся жертвой недостатка воображения. Подобная динамика прослеживается и в том, как стартапы в сфере финансовых технологий совершают переворот в области банковского обслуживания путем разгруппирования продуктов и услуг и захватывают самую доходную долю рынка. Им не страшны те преграды выхода на рынок, которые необходимо преодолеть банкам с полным ассортиментом услуг. Эти стартапы используют комбинацию технологий и бизнес-моделей, включая аналитику и автоматизацию, для диджитализации предложений и могут сразу уничтожить не один прибыльный бизнес, одновременно удовлетворив неохваченные потребности на рынке. Цифровизация продуктов, услуг и бизнес-процессов позволяет революционным игрокам поставлять ту же ценность, что и традиционные конкуренты, и даже дополнять ее, не воспроизводя обычную цепочку создания ценности. На самом деле основной целью революционной кампании является обеспечение максимальной ценности для конечных клиентов без капиталовложений, необходимости соблюдения нормативных требований и прочих препятствий, с которыми сталкиваются действующие участники рынка, связанные различными обязательствами. Для революционных компаний имеет значение именно новая и усовершенствованная ценность для конечных клиентов, которая характеризует продукты и услуги. В следующей главе мы подробнее рассмотрим и изучим различные формы ценности для клиентов. Насколько защищенными чувствуют себя руководители, по большей части зависит от интегрированных механизмов защиты, которые они приписывают своим отраслям. 25% из числа опрошенных полагают, что в их отраслях барьеры для цифровой революции являются высокими. Возглавляют этот список нефтегазовый сектор – 37% и финансовые услуги – 36%. Препятствия включают капитальные затраты, сложности соответствия нормативно-правовым требованиям и сложности бизнес-процессов. Однако многим революционным компаниям интересно конкурировать на таких условиях Выводы Цифровая революция затрагивает большинство отраслей промышленности и многие аспекты нашей жизни В эпоху цифровой революции происходит слияние многих технических инноваций Облачные, мобильные и социальные технологии, большие данные Что происходит при столкновении двух постоянно растущих сил? Увеличивается ли степень их воздействия или увеличится площадь воздействия? Изменят ли они направление или превратятся во что-то новое? По мере движения к центру цифрового вихря отрасли промышленности часто сталкиваются, разграничивая источники ценности, а затем сливаются и создают новые конкурентоспособные формы. С повышением уровня диджитализации отрасли разгруппируются и перекомпоновываются таким образом, что само понятие отрасли может стать бессмысленным. Конкуренция на основе членства в клубе компаний, которые определяют себя как банки или ЖКХ, через несколько десятков лет может показаться странной. Какой отрасли промышленности принадлежат компании Тесла или Apple? 44% опрошенных руководителей, которые отмахнулись от угрозы цифровой революции, должны задать себе вопрос, почему эти изменения пощадят нас, когда уверенность превратится в халатность. Экспоненциальные изменения очень сильно похожи на линейные до тех пор, пока не достигнут колена кривой, как называет это явление футурист Реймонд Курцвейл, момента, когда готовится уже поздно. Прорывные инноваторы цифровизируют все более мелкие части цепочки ценностей практически во всех отраслях промышленности. В результате ценность распыляется, и многие традиционные источники дохода, от которых зависят отраслевые компании, начинают мельчать. По данным нашего исследования, руководители компании считают, что в ближайшие пять лет значительное количество, примерно 40% существующих предприятий, пострадают и, возможно, погибнут из-за цифровой революции. Тем не менее, для них еще не все потеряно. Как мы покажем в этой книге, те, кто обуздает цифровые технологии и бизнес-модели, смогут одержать победу. Но наш опрос также выявил факторы, которые ставят под сомнение готовность нынешних лидеров бороться с новыми цифровыми соперниками. То, что получило название «преждевременный отказ от основного вида деятельности», успешные компании неразумно начинают гнаться за ростом на новых рынках, тем самым нанося ущерб основным источникам дохода, погубило многих пионеров рынка. Более зрелые организации все еще обладают значительной ценностью, которую могут и должны извлечь благодаря цифровизации операций и основных внутренних процессов. Более того, когда уровни дохода лидеров отрасли рекордно высоки, стратегии защиты могут показаться для них идеальным вариантом, и зачастую это действительно так. В главе четвертой мы изучим ряд стратегий реагирования, доступных лидерам для борьбы с влиянием цифровой революции. Однако иногда лучшей защитой является нападение. По прогнозам Международного валютного фонда, после долгого периода стагнации ожидается возврат к стабильному росту мирового ВВП, который достигнет 4% в год к 2020 году. Но согласно последним аналитическим данным компании Маккинзи, вырисовывается совершенно другая картина. По прогнозам McKinsey, после огромного роста прибыли корпораций в последние 20 лет, коэффициент доходности предприятий снизится примерно на 15% в период до 2025 года. Они считают, что такое падение связано как с появлением новых конкурентов, так и с революционными компаниями. И отмечают, высокотехнологичные компании вводят новые бизнес-модели и прорываются в новые отрасли. А угрозой являются не только сами технические гиганты. Мощные цифровые платформы, такие как Alibaba и Amazon, служат стартовой площадкой для тысяч мелких и средних предприятий, предоставляя им аудиторию и ресурсы, чтобы бросить вызов более крупным компаниям. Таким образом, цифровой вихрь явно обостряет конкуренцию, которая может потребовать разработки более агрессивных стратегий со стороны лидеров. Проведение революции внутри компании не означает отказа от того, что привело вас к успеху. Также вам не обязательно копировать модную цифровую тактику. Напротив, революция начинается со спаривания утверждений, которые раньше принесли вам успех, и исследования на прочность текущих способов доставки ценности клиентам.